Глава 8. Магическая буря. Пока старик спал, я качал энергию, и не просто качал, а собирал ее из окружающего мира, точнее говоря, из той бури, которая разыгралась за стенами нашего дома. А стены, как оказалось, не только аккумулировали магию, но и при желании являлись неплохим проводником. Накачивать маной свой источник и опустошать мне стало скучно уже через час. Поэтому я начал пробовать брать разные виды энергии и закачивать их поочередно в свой источник, после чего выпускать их наружу, но не в больших объемах, а примерно по полчаса на каждый вид энергии, до которого я смог дотянуться. Вода, огонь, земля и энергия жизни, ну и немного ветра. Но вот использовать их я не решился. Так как при первой же попытке в доме поднялся сильный ветер, и мне пришлось использовать ее в огненном фейерболе переработав. Вместе на стене, где я стал возвращать энергию жизни, неожиданно появился зеленый росток, который очень быстро оформился в молодой побег. А вот забрать эту энергию обратно у меня уже не получилось. При попытке забрать жизненную энергию меня сильно скрючило. А от отвращения и появившегося запаха тлена меня чуть не вырвало. Но зато новый побег сморщился и моментально высох. Хотя саму жизненную энергию впитать не удалось, она прошла мимо меня и растворилась в окружающем мире, став какой-то другой. Почти всю ночь я не спал, пробуя разные варианты и раскачивая энергию в своем теле, ну и каналы заодно. А под утро решил вздремнуть, хотя подпитка жизненной энергии и помогла убрать желание сна из организма. «И долго ты будешь спать?» — проговорил ворчливый голос старика. «Да, я на полчасика прилег только», — ответил я старику, просыпаясь. «Уже обед. Да и буря только что закончилась. Пойдем, научу тебя, как надо лечить», — сказал Радомир, стоя рядом с моим лежаком. Поднялся я с трудом, так как все тело у меня болело. Создавалось ощущение, что я вчера весь день и всю ночь разгружал вагоны. На столе стояла миска с кашей и стакан воды, сверху которого лежал кусок хлеба. Рядом лежала старая одежда, рубаха на выпуск с орнаментом по низу и шаровары, а на них лежал широкий кушак. Примерно так же был одет и старик, поэтому я очень быстро переоделся, а вот своей старой одежды я не нашел. Быстро перекусив и умывшись, мы вышли из дома. Картина, представшая передо мной, была очень необычной. Все пространство вокруг было пропитано большим количеством разноцветных линий, а местами витали разноцветные сгустки. «Иди сюда, тут как раз есть на ком потренироваться», — сказал Радомир, махнув мне рукой. Подойдя, я увидел лежащего у основания большой ели бельчонка. Видимых повреждений у него не было, но его тело сотрясало дрожь. «Это последствия магического шторма. В мире существуют магические животные». И животные, имеющие магический дар, последние встречаются довольно часто. Они более беззащитны перед магической бурей, чем люди, и часто, не успев спрятаться, погибают. Этот совсем маленький, молод еще, и если ему не помочь, он погибнет. Они часто приходят ко мне, чтобы я им помог, и я никогда не отказываю в помощи. Но тебе потребуется помощник в этом мире, и, возможно, не один». «Прежде чем перейти к обучению, ты должен ответить на мой вопрос. Готов ли ты поклясться, что сделаешь все возможное, чтобы оба мои внука получили дворянство и стали аристократами?» — спросил Радомир, внимательно посмотрев на меня. «Клянусь, что сделаю все возможное и что в моих силах, если я стану аристократом и подтвержу свой статус официально, то помогу вашим внукам получить дворянство?» — ответил я, смотря ему прямо в глаза. «Хорошо». То, что я тебе сейчас покажу, называется магией крови, из-за ее использования грозит смертная казнь. Но на самом деле ее используют часто, и доказать ее применение, если тебя не поймали на месте, очень трудно. Даже если потребуют показаний с помощью шара правды, ты скажешь, что спасал чужую жизнь, и будешь по сути прав. Но учти, что злоупотреблять этим не нужно. Чем меньше людей знают об использовании магии крови, тем меньше ты привлечешь внимание к себе, тем более, пока ты не стал аристократом. А сейчас делай все в точности, как я тебе говорю. Для начала собери на правой ладони энергию жизни. Теперь уплотни ее и насыть еще большим количеством», — попросил мой учитель. Я повторил его просьбу и сформировал небольшой шарик сантиметров двадцать, а затем уплотнил его в четыре раза. Тут Радомир протянул мне небольшой нож. «Дай мне левую руку. Я сделаю надрез на ладони и постарайся не пролить ни капли своей крови», — сказал он. Я выполнил, что он просит, и после небольшого надреза кровь стала стекать в центре ладони. Я стоял рядом с умирающим бельчонком, вытянув две руки перед собой, а Радомир начал медленно плести заклинания. Обычная звезда, насыщенная смешанной силой разных стихий и магии, которые он называл «манной», «Звезда», а проще говоря, рисунок пентаграммы, повисла в воздухе перед ним. «Когда я наложу пентаграмму, капни своей кровью прямо в рот бельчонку, а сразу за этим начинай вливать в его тело энергию жизни. Только не торопись, тело это медленно. Если сформированной энергии не хватит, подпитывай из источника до тех пор, пока я не остановлю», сказал учитель. И, дождавшись моего кивка, опустился на колени перед мучившимся животным и медленно наложил на его тело пентаграмму, уменьшив ее в размере. Я уселся рядом и вылил скопившуюся в ладони кровь на тело бельчонка, отчего она сначала вспыхнула ярко-красным светом, а затем впиталась в его тело. Тут же я начал потихоньку переливать скопившуюся энергию из шара в тело зверька, яростно задергавшего лапками». Вливай больше живы и попробуй почувствовать его боль. Направь силу именно в те участки, которые повреждены. Если сможешь разглядеть его источник и каналы, направь именно в них. После магической бури они разрушаются в первую очередь. Так, молодец. Теперь попробуй мысленно сказать ему, что ты его друг, и с левой руки в этот момент залей ему в источник немного маны, сказал учитель. Я выполнил его просьбу. Каналы бельчонка я видел очень хорошо, поэтому влить энергию в места, где они были разрушены, для меня не составило проблемы. Прямо на моих глазах они стали восстанавливаться и срастаться. А когда те полностью восстановились, зверек перестал дергаться и замер, только продолжал часто сопеть носиком, иногда подергивая им. Видя, что с ним все в порядке, я начал вливать из левой руки сырую ману, при этом пытаясь мысленно сказать зверку, что я не враг а его друг, к моему изумлению, поток маны немного поменял свой цвет под воздействием моих мыслей. Положительные эмоции и посыл изменили свойство маны, и она начала вливаться в тело раненого зверька, наполняя его внутренний источник, который был очень мал, но на удивление вмещал в себя очень большой объем энергии. Тут он открыл глаза и что-то радостно защебетал, а затем неожиданно прыгнул мне на левую руку. Заглянув мне в глаза, он передал мне образ того, как он случайно выпал из дупла, когда резвился с другими своими собратьями. Так как это произошло во время магического шторма, спасать его никто не рискнул, а он чудом смог его пережить. Только после окончания шторма его собратья перетащили к дому лесника, как они называли Радомира. Все это я смог разобрать из серии образов, которые передал мне Бельчонок». «Отпусти его, пусть порезвится, нужно, чтобы он сам почувствовал вашу связь и вернулся к тебе», — сказал старик. Мысленно я представил, как бельчонок возвращается домой и отправил ему этот образ. Тут же зверек обернулся вокруг моей руки, нашел ранку, из которой продолжала капать кровь, лизнул ее несколько раз и, прыгнув высоко вверх, скрылся в ветвях ели». Повернув ладонь к себе, я увидел, что ранка затянулась. «Скажи мне, ты разглядел его каналы и источник?» Обратился ко мне Радомир, вставая с коленей. «Да, они были очень мелкими, как нитки. Но я их прекрасно видел, и, где находились разрывы, напитал их энергией жизни», — ответил я. «Живы, привыкай говорить правильно». «Это очень хорошо, что ты можешь разглядеть мелкие детали. Возможно, тебе следует заняться артефакторикой, но это ты выберешь сам. Лучше расскажи, чему смог научиться ночью. Как вижу, у тебя много вопросов. Пока идем к источнику, спрашивай, не таясь». Мне удалось разделить энергию, которую я качал из стен дома. И мне даже показалось, что брал энергию снаружи. Так вот, когда я начал отдавать энергию жизни, живу, На стене дерева начал расти новый побег, но когда я попробовал забрать, он осыпался, превратившись в прах, но чувствовал я себя при этом ужасно. «Разве можно забрать жизнь, отнимая энергию жизни?» — спросил я, вставая и направляясь вслед за стариком. «Не вздумай так больше делать. И себя погубишь, и других покалечишь. Да и за такое можно под суд попасть. Запомни». В магии есть много ограничений, на африканском континенте это считается в порядке вещей, а вот уже в европейских княжествах за это могут придать смерти. У нас к этому относятся не так строго, но применять эту магию не стоит. Во-первых, она разрушает сущность человека и старит его самого. Часть его живы будет повреждена. Во-вторых, ты не сможешь лечить ни себя, ни других то, что тебе удалось добраться до энергии снаружи дома, это похвально, и нужно развивать эту способность. Умение при этом разделять энергию считается очень редким. Пока об этом старайся не говорить. Зато уверен, что ты сможешь зарабатывать, наполняя магические кристаллы раздельной магической энергией. Это поможет тебе как в школе, так и в Академии магии. У тебя не будет такой поддержки, как у большинства аристократов, а в академии их большая часть. И это означает, что тебе нужны будут деньги. Ты, конечно, можешь устроиться там на работу, но не рекомендую этого делать, так как сразу попадешь на нижнюю ступень, потом сам поймешь, о чем я говорю. К сожалению, сильно помочь я тебе не смогу. Но я дам тебе кристаллы, которые ты сможешь заряжать. Только не обменивай их так как подсунут бракованные, и ты не сможешь доказать потом этого. Учти, ты не аристократ, и каждое свое слово должен подтверждать как минимум двумя свидетельствами. Торгующие кристаллами любят обманывать доверчивых школьников и студентов из простого народа, так как те мало что в этом понимают. Я не думаю, что за пару десятков лет что-то поменялось в структуре образования, поэтому тебе придется непросто». Не знаю, кем ты был в своем прошлом мире, но здесь тебе придется начать с самого низа. Моя дочь, очень надеюсь, не откажет мне и усыновит тебя как безродного. Они, не имея статуса, также являются простолюдинами. В магической школе, куда ты попадешь, в основном будут простолюдины и дети богатых родителей, статус которых будет выше, чем твой. И они будут этим постоянно пользоваться». Система образования построена на постоянных стычках между учащимися, как я тебе говорил. Повышение магического ранга в большинстве случаев идет за счет максимальных нагрузок. Поэтому магические дуэли не просто разрешены, но еще и поощряются. В принципе, для тебя это будет также полезно. Желательно, чтобы ты проводил как минимум три спарринга в день. Это позволит увеличивать твои внутренние резервы и даст хороший опыт для поступления в академию. Там нужно сдать непростые экзамены. Хотя ты в крайнем случае сможешь показать свои два источника, и тебя определенно возьмут. Но больше для изучения, так что лучше тебе самостоятельно поступить», сказал Радомир, когда мы подошли к источнику. «А разве два источника у меня не увидят?» спросил я. «Нет, я научу, как скрыть второй источник. Тут нет ничего сложного». «Источник не имеет конкретной формы, и его можно изменять. Тебе достаточно будет сжать первый источник и заключить его внутрь второго, оставив небольшой канал. Пока ты сам не захочешь, никто не сможет узнать о втором источнике, но ну и на первое время тебе придется выбрать, какой магией ты будешь владеть. Огонь у тебя сильнее. Но вода лучше подходит для защиты, особенно в начале пути, может пригодиться». Да и применить неожиданно огненную стихию будет большим плюсом для тебя. А теперь посмотри внимательно на источник. Что ты видишь? Взглянув на него, я увидел, что он весь бурлит, как переполненный колодец. Энергия выплескивается наружу хаотичным образом. Все бурлит. Такое ощущение, что источник переполнен, а это значит, что он постепенно пустеет, а при следующем магическом возмущении наполняется» ответил я. Вот именно поэтому вся знать и аристократы против того, чтобы закрыть все разломы. Им нужна магия, которая буквально разливается в разные стороны, особенно при магических штормах. Уже через полвека после той войны группа магов разработала способ, позволяющий закрыть разлом, но против них восстала вся знать, которая чувствовала разницу во владении магией. Если раньше маги концентрировались на накоплении маны годами для одного крупного сражения, то теперь достаточно одного шторма, чтобы существенно пополнить запасы силы не только для себя, но и наполнить энергией весь мир вокруг. Эти магические штормы приносят много бед простым людям, но аристократы считают это приемлемой ценой за свое могущество. Обращение простых животных в магически безумных – Увечья простого народа, который получает их, не имея возможности спрятаться от бури в специально построенных дворцах. Это происходит не так часто, но повсеместно. Даже неодаренные простолюдины подвергаются опасности в шторм, некоторые сходят с ума, у некоторых проявляются магические каналы, только в большинстве своем нарушенные, что приводит к длительным болезням и смерти» так как у них нет денег на целителей, а они берут очень дорого. Лечить в нашем мире может практически любой маг, но он тратит на это очень много сил. А вот целители делают это в разы быстрее и лучше. У тебя тоже хорошие задатки целительства, но вода и огонь в твоих источниках очень сильны, и отказываться от них не стоит. А целительницу ты еще сможешь себе найти, поверь мне». «Такому красавцу это не составит труда. Только будь осторожнее с аристократами. Помни, за ними стоит их род. И никто не даст тебе просто так обеспечить девушку. За это могут и убить простолюдина. А вот простолюдинку ты можешь найти. И потом даже сделать ее своей слугой, когда станешь аристократом», сказал Радомир, любуясь на бурлящий источник и чему-то ухмыляясь. Но мне может не понравиться целительница, да и вообще не факт, что я вообще кого-то заинтересую, ответил я. Во-первых, могу сказать, что когда оденешься достойно, девки потянутся к тебе, как пчелы на мед. А вот если целительница решит, что ты ей понравился, избежать их чар очень трудно. Да и как ты должен понимать, все свои силы они тратят на свою красоту. Поэтому, если увидишь красотку, то в двух случаях из трех это будут магички-целительницы. Но не увлекайся сильно. Если ты перейдешь кому-то дорогу, а это в любом случае случится, тебе могут устроить медовую ловушку, подсунув девушку-аристократку из обедневшего рода, а потом потребовать неподъемную виру, в результате чего ты можешь попасть в долговую поруку. Поэтому будь осторожен с кредитами, которые тебе будут предлагать для учебы в академии. Лучше соглашайся сразу на отработку положенных трех или пяти лет, так как из долговой поруки выбраться труднее, чем отслужить срок на границе. Как правило, туда отправляют и должников, только вот срок службы у них от 15 лет и выше. Княжества делают все, чтобы завлечь молодых магов на службу и удержать их там. Поэтому будь очень осторожен в этом вопросе. Во-вторых, как только пойму, что ты можешь неплохо магичить, Тебя захотят привязать к своему роду, женив на входящий в род целительницы, как правило, слуге. Ну, а теперь пошли обратно. Сегодня пользоваться источником не будем. Это очень опасно. Да и гости скоро подъедут. Поэтому надо навести порядок, да и приодеть тебя. Ты должен произвести на них хорошее впечатление, так как они будут твоими опекунами. И запомни... Кроме меня, ни с кем не обсуждай то, что здесь ты узнал, и откуда ты и твое тело родом. И это должно остаться тайной. По легенде, мне принесла тебя семья простолюдинов, умирающего после одной из магических бурь. Ты плохо помнишь свою прошлую жизнь, но зато ты стал магом. Твоя семья отказалась от тебя, не имея возможности оплатить твое лечение, и теперь ты, мой слуга сроком на год. А мое задание тебе идти и учиться. Закончив на следующий год школу, ты закончишь работу в качестве слуги и будешь свободным. Да, еще маленький момент. Моя дочь все еще имеет замашки аристократа, поэтому тебе будет не так просто в их семье. И именно поэтому я не прошу тебя сделать аристократами моих детей, а только внуков. Но я уверен, что ты выдержишь это маленькое испытание, заодно поймешь, как относятся аристократы к своим слугам и простому народу», сказал учитель, подходя к своему дому. «Ну а потом мы занялись уборкой в доме и рядом с ним, посвятив все время до вечера именно этому».